Наркотик приводил в чувство быстро и легко, согревал тело даже в ранние часы. Раньше уходил час на то, чтобы привести себя в порядок, а теперь уже через несколько минут король был одет и готов к дневным заботам. Заботы намечались приятные. Джанарель встретил его у выхода из шатра, и они вдвоём прошли через суетящийся лагерь. Под подошвами саф хрустел то ли лёд, то ли снег, когда он шёл к своему коню. Пожары погасли, мой господин, рассказывал Джанарль. Видимо, из-за снега. Колоссы, по всей вероятности, закончили разгром и спрятались от холода. Разведчики боятся подходить слишком близко, но говорят, что город словно вымер. Там пусто и тихо, и кругом трупы. Может, они всё-таки перебили друг друга? Взбираясь в седло, весело предположил Страф. Выдыхаемая влага клубилась белыми облачками в холодном воздухе. Вокруг короля собиралось войско. Пятьдесят тысяч солдат с нетерпением ждали взятия города. Дело было не только в поживе, но и в крышах и стенах для всех. «Может быть», — согласился Джонарль, также вскакивая в седло. «Это было бы удобно», — подумал Страв с улыбкой. «Все враги мертвы, город и его богатство достались мне». И не нужно думать о ска. Мой господин. Страф поднял глаза. Поле между его лагерем и Лутаделью было окрашено в серый и белый, снег с пеплом. И на другой стороне поля собирались колоссы. Похоже, они всё-таки выжили, мой господин, заметил Джанарль. Так и есть, нахмурился Страф. Тварей было очень много. Они высыпали из западных ворот, но не бросились в атаку, а собрались большой толпой. Судя по подсчётам разведчиков, их меньше, чем было. Некоторое время спустя снова заговорил Джанарыль. Примерно 2/3 от первоначального числа, а может и меньше. Но они колоссы. Они покидают укрепление, улыбнулся Страф. Чёрный фрайн согрел кровь, и он чувствовал себя так же, как и во время горения металлов. И они идут сюда. Пусть нападают. Это закончится быстро. Да, мой господин, без особой уверенности произнёс Джанарль. Потом нахмурился и указал на южную часть города. Мой господин? Что ещё? Солдаты, мой господин. Люди. Их там несколько тысяч. Страф помрачнел. Они все должны быть мертвы. Колосья бросились в атаку. Конь Страфа чуть заволновался, когда синие чудища побежали по серому полю. человеческое войско организованными рядами шло следом. "Лучники!" крикнул джанарыль. "Приготовить первый залп!" "Мне не стоит быть в авангарде", подумал вдруг Страф. Он развернул лошадь и вдруг заметил, что из толпы колоссов внезапно вылетела стрела. "Но они ведь не знают луков. Кроме того, монстры находились слишком далеко, да и замеченный им объект представлялся слишком большим, чтобы быть стрелой. Камень Он казался больше, чем Он летел прямо на войско Страфа, и король смотрел в небо, не в силах оторвать взгляда от странного объекта, который по мере приближения становился всё чётче. Это была не стрела и не камень. Это был человек в трепещущем на ветру туманном плаще. "Нет!" закричал Страф. "Её не должно здесь быть!" Вин с криком завершила свой прыжок, подпитанный дюралюминием и сталью. Массивный меч колосс оказался лёгким в её руках. Рождённый туманом, целилось в страфу прямо в лоб и не остановила удар до тех пор, пока меч не врезался в землю, взметнув снег и замёрзшую грязь. Лошадь развалилась на две части, переднюю и заднюю. То, что осталось от бывшего короля, съехало на землю вместе с лошадиным трупом. Вин посмотрел на останки, мрачно улыбнулась и попрощалась со страфом. В конце концов Элент его предупреждал, что получится, если войска атакуют город. Генералы и адъютанты не шевелились, а уже рвалась вперёд армия колоссов, и смятение в рядах армии страфа делало залпы лучников нестройными и малоэффективными. Сжимая меч, Вин нанесла удар сталью и дюралюминием. Всадники полетели кувырком, их скакуны пали жертвами собственных подков, а солдат разбросало по кругу в нескольких десятков ярдов от неё. Люди кричали. Восстанавливая запасы стали и пьютера, Вин осушила очередной флакон. Потом прыгнула, выискивая генералов и других офицеров для атаки. Когда она начала двигаться, войско колоссов ударило в передние ряды армии из трафа, и началась настоящая резня. «Что они делают?» — спросил Сет, торопливо набрасывая плащ. Его усадили верхом и привязали к седлу. «Видимо, нападают?» ответил Бахмен, один из его помощников. Смотрите, они вместе с колоссами. У них договор? Сэт нахмурился, застёгивая пряжку плаща. С колоссами? И кто побеждает? Невозможно предсказать, мой господин, тактично ответил Бахмен. Колоссы? Что происходит? Сэт оглянулся. По заснеженному склону в сопровождении двух сконфуженных странников спускалась Элирианна. Он, конечно, приказал держать её в лагере, но не сомневался, что в конце концов она избавится от охраны. Я хотя бы могу рассчитывать на то, что утром она задержится, пока будет приводить себя в порядок, весело подумал он. Ариана была в одном из своих безупречных платьев с причёсанными волосами. Если горел дом, она сначала наносила макияж, а потом спасалась бегством. Похоже, началась битва. Сетки в кому казал на поле. за городом? уточнила Альриана, подъезжая ближе. Лицо её просветлело. Они атакуют позиции Страфа. Да. Это означает, что город. Мы должны помочь им, отец. Сэт закатил глаза. Ты же знаешь, что мы ничего подобного не сделаем. Мы посмотрим, кто победит. Если они будут достаточно ослаблены, а я надеюсь, так и случится, мы атакуем. Я не привёл сюда всё своё войско. Ну, вероятно. Он замолчал, заметив взгляд Альрианы. Он уже открыл рот, но не успел сказать ни слова, когда она пришпорила лошадь. Стражники с ругательствами бросились, чтобы схватить поводья, но опоздали. Сэт сидел, точно громом поражённый. Это казалось безумием даже для неё. Она не посмеет. Альрианна галопом ннеслась по склону холма прямо по направлению к сражавшимся. Потом приостановилась, как он и ожидал. Повернулась. «Если хочешь защитить меня, папа, лучше не теряй времени и иди в атаку!» И снова послала лошадь в голоб, только снег полетел из-под копыт. Сет не двигался. «Мой господин», — проговорил Бахмен, — «силы почти равны. Пятьдесят тысяч человек против примерно двадцати тысяч колоссов и пяти тысяч солдат. Если мы присоединимся к одной из сторон...» Вот ведь дура, подумал Сэт, наблюдая за удаляющейся Адрианой. Мой господин, зачем же я вообще явился в Лютодель? Было ли это потому, что я на самом деле верил, будто смогу взять город без оламантов, когда моя родина охвачена восстанием? Или я что-то искал? Подтверждение историй? Силу, вроде той, что я увидел ночью, когда наследница меня чуть не убила? Как же они заставили колоссов драться на своей стороне? "Собрать все силы", скомандовал Сэт. "Мы идём на защиту Лютодели. И кто-нибудь, пошлите всадников за моей глупой дочерью". Сэид не торопился, его лошадь медленно двигалась по снегу. Впереди развернулась битва, но он был достаточно далеко. Он оставил город Лютодель со стен, которые смотрели женщины и старики. Вин спасла их от колоссов. Настоящим чудом будет увидеть, как она спасает их от двух других армий. Сейзет не отправился на битву. Мета-памяти почти опустили, а тело устало почти столь же сильно, как и разум. Он натянул поводья, и дыхание лошади облачком повисло в холодном воздухе. Тересеец был один на заснеженной равнине. Он не знал, как справиться со смертью Тинвилл. Он чувствовал опустошенность. Ну лучше бы не чувствовал совсем ничего. Или смог бы вернуться в прошлое и защитить её ворота, а не свои собственные. Почему он не отправился за ней, когда услышал, что северные ворота пали? Тогда Тиндвиль была ещё жива. Он мог её спасти. Почему Сейд продолжал об этом думать? Зачем себя мучил? Но верующие были правы. Вин вернулась, чтобы защитить город. Я потерял надежду. Они её хранили. Он вновь поехал вперёд, пытаясь сосредоточиться на чём угодно, кроме Тиндвил, но мысли всё время возвращались к тому, что они вместе изучали. Факты и истории приобрели особенную ценность, потому что были связью с ней, болезненной связью, но не той, от которой он мог бы отказаться. Герой веков был не просто воином, думал Сейд, медленно приближаясь к полю боя. Он умел объединять вести за собой был вождём. Вин считал себя героем, но Тиндвил не могла ошибаться. Таких совпадений не бывает. И Тересис уже не знал, верит ли в это, верит ли хоть во что-то. Герой веков родился далеко от Тереса. Наблюдая за атакой колоссов, мысленно продолжал Сейзит. Не был королевского рода, но стал в конце концов королём. Сейзит натянул поводья, остановившись в центре открытого пустого поля. Повсюду из снега, основательно утоптанного, торчали стрелы. Вдали раздавался барабанный бой. Тересиец повернулся, из-за холма на западе появилась армия под знамёнами Сетта. Он командовал войсками Мира, короли помогали ему. Силы Сетта присоединились к битве против Страфа. Метал ударялся о металл, падали тела, появился новый фронт атаки. Сетт находился в поле между городом и войсками. Силы Вин всё ещё оставались в меньшинстве, но пока Тересид наблюдал, армия Страфа начала отступать. Она буквально на глазах разваливалась на части. Солдаты дрались, не слушая приказов. Они были в ужасе. Вин убивает их командиров, догадался Сейд. Сейд оказался умным человеком. Присоединившись к битве, он обезопасил себя от нападения колоссов Вин. Сейд не сомневался в том, кто окажется победителем. И в самом деле не прошло и часа, как солдаты с Трафа начали сдаваться большими группами. Звуки сражения стихли, и Тересиец снова направил лошадь вперёд. «Святой первый свидетель!» — с усмешкой вспомнил он вдруг. «Не знаю, верю ли я в это, но как бы то ни было, должен увидеть, что произойдёт дальше». Колоссы больше не дрались и напоминали изваяние. Они раступились, когда Сейзет подъехал ближе. Здесь он и нашёл винт. С массивным мечом Колосса на плече, в одежде, покрытой кровью, она стояла в центре странного действа. Колоссы как раз вывели вперёд лордов в богатой одежде и серебряном доспехе. Потом также ведомый Колоссом подъехал Пенред в окружении стражников. Никто не произносил ни слова. Колоссы расступились вновь, и появился насупившийся Сет в сопровождении множества солдат и одного Колосса. Сет посмотрел на Вин, почёсывая подбородок. «Недолгое вышла битва», — заметил он. «Солдаты с трафа испугались», — пояснила Вин. «Они замерзли, и им не хотелось драться с колоссами». «А их командиры?» «Я их убила», — просто ответила Вин. Кроме этого, она повернулась к аристократу в серебряном доспехе. «Твое имя?» «Лорд Джанарль», — представился тот. У Джанарля была сломана нога, и колосс придерживал его, не давая упасть. "Слав мёртв", объявила Вин. "Теперь ты командуешь его войском". Аристократ наклонил голову в вежливом поклоне. "Нет. Оно твоё", Вин кивнула. "На коленях". Колос уронил Джанарля. Тот застонал от боли, но взял себя в руки. "Клянусь, что моя армия будет верна тебе", прошептал он. "Нет", резко возразила Вин. "Не мне. Законному наследнику дома Венчер" Он теперь ваш, господин. Джанарль помедлил. Как прикажете. Клянусь в верности сыну Страфа, Эленду Венчеру. Сееджет повернулся следом за Вин и посмотрел на лорда Пенрада. Вин указала на землю. Пенрад молча спешился и опустился на колени. Я также клянусь повиноваться Эленду Венчеру. Вин повернулась к лорду Сетту. «Ждешь того же от меня?» — явно удивленный спросил Бородач. «А если я откажусь?» «Тогда я убью тебя. Ты привел войско, чтобы захватить мой город. Ты угрожал моим людям. Я не убью твоих солдат. Они не должны платить за твои деяния. Но с тобой я покончу, Сетт». Стало тихо. Сейзит поглядел на ряды неподвижных колоссов на окровавленном снегу. Угрожаешь, значит, констатировал Сет. А твой Элент этого никогда бы не сделал. Его здесь нет. И что бы он сказал? Он бы сказал, что я не должен поддаваться. Благородный Элент Венчер не стал бы уступать из-за угрозы своей жизни. Ты не такой, как Элент, бросила Вин. И ты это знаешь. Сет помедлил, потом улыбнулся. Нет, Нет, я не такой. Он повернулся к своим помощникам. Помогите спуститься. Вин молча смотрела, как стражники развязали ноги Сэтта, поставили его на заснеженную землю. Он поклонился. Что ж, хорошо. Клянусь быть верным Эленду Венчеру. Он будет гостем в моём королевстве, если сможет забрать его у проклятого поручителя, который там сейчас всем заправляет. Кивнув, Вин повернулась к Сейзиду. «Мне нужна твоя помощь». «Какие будут указания, госпожа?» «Пожалуйста, не называй меня так». «Как скажете». «Я только тебе здесь доверяю, Сейзид», сказала Вин, не обращая внимания на трёх коленопреклонённых мужчин. «Хэм ранен, Абрис». «Я не подведу вас». Тересиид склонил голову. «Что я должен сделать?» «Обезопасить лютадель». «Убедись, что у всех будет крыша над головой». И отправь людей за припасами на склады Страфа. Устрой армии, чтобы они не перебили друг друга, потом вышли отряд навстречу Эленду. Он придёт с юга по дороге вдоль канала. Вин повернулась к оленопреклонённым королям. Соизвед мой помощник. Вы будете подчиняться ему, как Эленду или мне? Они кивнули по очереди. Но где же будешь ты? Поднимая голову, спросил Пенрт. Вин вздохнула, Вдруг показавшись очень слабый. Я буду спать. Она уронила меч, оттолкнулась от него и полетела к Лютодели. Он оставлял после себя руины, но про это забыли. Наблюдая за её полётом, подумал Сеид: Он создавал королевства и разрушал, переделывая мир. Всё это время мы неправильно определяли род.